Глава 6 Два скальпа. Первые часы пребывания злополучных охотников в плену прошли спокойно. За палаткой слышались голоса перекликавшихся индейцев, лай собак, виск ссорившихся старых сквор, ржание лошадей и шаги. Но в палатку, в которой лежали пленные, никто не входил. Казалось, краснокожие совсем позабыли о присутствии в их лагере четырех бледнолицах, своих смертельных врагов. Однако часов около двух пополудни спокойствие было нарушено появлением двух индейцев, притащивших в палатку котелок с каким-то индейским тварьевым. «Бледнолицые!» В торжественном тоне обратился к пленникам один из импровизированных слуг. «Наш Сахам, великая охотница за скальпами, непобедимая минигага, посылает вам эти ясства в подарок. Насыщайтесь!» И он величественным жестом показал на поставленный на землю у ног пленников котёл, из которого поднимались целые облака тёплого пара. В котле была сваренная по-индейски рисовая каша с кусочками вяленого бизоньего мяса, без милосердия сдобренная неимоверным количеством перца. «Краснокожий хотят нашего унижения», — прошептал лежавший молча на земле спутником агент Джон Мэксим. Они не развязывают нам рук и думают заставить нас есть, как едят собаки, чтобы потом бросить нам в лицо насмешку. Но, друзья, с вашего позволения, этого не будет. Предоставьте действовать мне». Разумеется, все кивнули в знак согласия. Тогда Джон, ползком придвигаясь к котлу, извиваясь как гусеница, что вызывало злорадную смешку индейцев, задал вопрос. «А нашим краснокожим братьям очень нравится эта поганая собачья похлебка» а она приготовлена именно для вас. Ешьте!» — отозвался старший из воинов. «Но мне ужасно хочется накормить вас!» — продолжал Джон. «Мы сыты. Ничего, скушайте кусочек!» С этими словами Джон Мэксим с невероятной силой двинул стоявший на земле котел обеими ногами, подхватив его словно хватом и мгновение ока подбросил вверх, в то же время перевернув его. Горячая каша вывалилась прямо на головы и плечи ошеломленных индейцев, залепила их сложные прически, залила орлиные перья над их головами, полилась по бронзовым лицам, ослепляя краснокожих и портя их одеяние. Индейцы пострадали достаточно серьезно, получив столь неожиданный горячий душ. Но достоинство воина не позволяло им податься слабости. Только односложное восклицание ух вырвалось из их уст, выражая испуг, и чувство страдания и гнев. «Пойдите, покажитесь вашему Сахому в юбке», сказал, презрительно отворачиваясь к стене Джон Максим. «Может быть, увидев, как вы облеплены кашей, она вспомнит приличие, запрещающее издеваться над воинами, как над беглыми невольниками?» «Хук!» — вымыловил старший из индейцев. И оба они покинули палатку. «Недурно для начала!» Злорадно засмеялся один из траперов. «Если бы нам удалось проделать еще парочку таких же трюков, я думаю, нам не пришлось бы испытывать мучения у столба пыток». «Ну, на это не надейся», — отозвался Джон. «Такими пустяками нельзя раздразнить индейцев и заставить их потерять голову. Надо будет применить более серьезные меры. ну да ладно, посмотрим. А покуда я убежден, данный мной урок несколько подействует, и с нами будут обращаться с большим почтением». Опыт не обманул агента всю жизнь прожившего в тесном соприкосновении с краснокожими. Через четверть часа в палатку принесли новую порцию пищи, но предоставили пленам справляться с ней по-человечески, развязав руки и дав каждому по деревянной ложке. Разумеется, покуда пленники насыщались, за каждым их движением следил добрый десяток враждебных и насторожных глаз, а как только котел опустел, руки пленников были снова связаны. Индейцы собирались удалиться, когда Джон Максим, Остановил их словами. «Правда ли, что сегодня в каждой типе моих краснокожих братьев разведен костер, согревающий изябшие тела людей?» «Да, сегодня холодно». Кратко отозвался старший из индейцев. «А что, не желает ли мой бледнолицый брат попросить нас, чтобы мы развели костер здесь?» «Попросить вас?» Презрительно ответил агент. «Где это слыхано? Чтобы пленный воин унижался до просьбы к врагу?» который, к тому же, потерял всякие права на уважение, позабыв обязательные для настоящих воинов правила обращения с пленными. Удар был меткий и попал, как говорится, не в бровь, а в глаз. Покраснев, старый воин распорядился, чтобы в типе пленников немедленно принесли дров и развели огонь. «Доволен ли теперь индейский агент?» — осведомился краснокожий. «Ты можешь идти!» — кивнул ему головой Джон, словно индейц был его рабом на это странное обращение произвело своего рода впечатление на краснокожих. Они стали глядеть на пленников с большим уважением, как будто бы даже с некоторой опаской. Джон слышал, как перешептывались два парня, говоря о том, что в самом деле столь знаменитые воины должны были бы получить в лагере иной прием, иное обращение. «На кой черт вы добивались разведения костра?» — осведомился у Джона Джордж Деванделль. «Тут и без того дышать нечем, а ваш костер отравит нас угаром». «Ну нет. Мы ведь на земле. Дым стелется над нами. Угар выдувается сквозняком от входа палатки. А огонь может нам очень и очень пригодиться. Это зачем же? Может быть, он поможет нам избавиться от связывающих нас веревок. Вы хотите пережечь петли лосо Если представится случай, то не задумываясь прожечь собственное тело до костей, лишь бы развязаться, получить свободу действий». Но сейчас, покуда за нами смотрит Воба, это, понятно, абсолютно невозможно. Позже бдительность наших стражей несколько ослабнет. К тому же, кто знает, может быть, нам подвернется какая-нибудь благоприятная случайность, и мы еще выернемся собственными силами. Я в своей жизни раз пять попадал в руки краснокожих. И, как видите, всегда выбирался целым и невредимым. Ну, не очень-то целым. Не удержался и засмеялся Гарри. «Ты молокосос!» — закричал старик. Напоминаешь мне о потере моих волос? Но ведь скальп с меня снят в бою, а не в плену. Да я с тобой разговаривать не хочу. Ты был дурнем дурнем и останешься на всю жизнь. Не сердитесь, дядя Джон. Я просто пошутил. хороша шутка. Замолчи лучше». на гнев старика прошел так же быстро, как и родился. И через пять минут Джон снова заговорил по учителям тоном. Собственно говоря, эти краснокожие... Даже в своем зверстве остаются наивными, как дети. «Хорошо, детство!» «Да-да, мистер Давандель, это так, и вы уж не оспариваете того, чего вы не знаете». «Нет, вы только рассудите сами, в самом деле. Стоит краснокожим поймать какого-нибудь бледнолицого, и что же они делают?» Разумный, спокойно взвешивающий все, холодно рассчитывающий взрослый человек, раз в его руки попался смертельный враг, рассуждает очень просто. От смертельного врага надо избавиться как можно скорее, иначе он может каким-нибудь образом ускользнуть из моей власти, и тогда мне придется вести борьбу заново. Таким образом, разумный человек немедленно уничтожает своего врага, и этим все дело кончается. А как поступает неразумный человек, иначе говоря, краснокожий? Ему мало уничтожить смертельного врага, что в сущности является единственной целью его действий. Индиец, овладев своим врагом, будь ли это бледнолицый или краснокожий, везет, тащит этого пленного иногда за 300 миль в свое становище. Зачем? Для того, чтобы все население этого становища могло принять участие в его победителя торжестве, чтобы местные барды могли воспевать и доблести, и подвиги воина. Этого мало. Плены на месте содержатся еще несколько дней до того, как с ним покончат. Ради чего? А ради того, чтобы все старые бабы, все ребята селения могли издеваться над пленом и безнаказанно по мелочам истязать его. Мало того, когда наступает последний акт трагедии, пленного привязывают к столбу пыток и принимают сумершлять его, так сказать, по кусочкам, по атомам, растягивая до последних пределов возможности эту благородную церемонию. Что заставляет проделывать все это безобразие? Желание насладиться унижением и муками врага, «Заставить его, так сказать, выпить дотла всю чашу горечи, мстительность. Но ведь это же детство. Или варварство?» — поправил Джон де «Да, и детство, и варварство. Но оно на руку белой расе. Скажу по опыту. Я лично знаю не один десяток траперов, успевших избегнуть верной гибели только в силу того, что, упиваясь наслаждением местью, растягивая мучения пленах на много дней, индейцы предоставляли им возможность удрать». А то бывало и так. Покуда краснокожие вымещает свое зло на опленных, товарищи этих пленных соберутся силами, нагрянут и не только освободят пленных, но и расправятся по-своему с самими мучителями, и притом отнюдь не откладывая расправу в долгий ящик. Вот бы здорово, если бы с нами так было, — вздохнул Довандель. В это время в палатку, наполненную едким дымом, вошли несколько индейцев. Минигага желает говорить с моим бледнолицым братом, Зивил Джон, один из пришедших, и разрезал ножом стягивавший агента петли лосо. Джон Максимович молча поднялся и последовал за своим эскортом, отметив в уме, что краснокожие окружили его кольцом, держа наготове оружие. Ко мне питает особое уважение, улыбнулся про себя старик. Видно, данные нами и этим дикарям уроки не все пропали даром. Хорошо было бы, если бы это уважение простиралось до готовности отпустить нас на свободу. Да, не будь проклятой охотнице за скальпами, это, пожалуй, было бы возможным. Нынешние индейцы далеко не то, чем были их предки. Но минигага минигага мини-гага! Подожди, кровожадная тигрица Сиву, придет и твой очередь расплатиться за все. Пока Джон размышлял на эту тему, его привели к стоявшей в центре поселка большой типе из расшитых цветными шелками бизоних шкур. «Привет тебе, великий воин в бледнолицах!» Услышал он при входе в типе насмешливый и злорадный голос невысокой, но статной женщины, еще молодой, с несколько грубым, но по-своему красивым, резко очерченным лицом. «Привет и тебе», — спокойно ответил Джон, смело глядя прямо в глаза хозяйки Типпи. «Я назвала тебя Великим Воином. Почему же ты не отвечаешь вежливостью и не называешь меня по имени? Но каким именем должен я называть тебя?» — пожал плечами агент. Ведь люди надавали тебе массу прозвищ. Я не знаю, какое выбрать. Тебя называют охотницей за скальпами. Но я боюсь оскорбить тебя этим прозвищем. Не дело женщины обогреть в крови свои руки. Дальше. Тебя величают тигрицей силу. Но я думаю, что это слишком обидно для... тигров. Ты гораздо больше похожа на оскернительницу могил, гиену. От услышанного оскорбления лицо мини потемнело. В глазах мелькнул зловещий огонёк, но всё же она сдержалась. «Дальше...» — вызывающе вымолвила она. «Что же дальше?» — усмехнулся Джон. «Бросим это. Ты захватила меня и моих спутников в плен. Мы твои смертельные враги. Этим всё сказано, и нечего тратить слов. Прикажи покончить с нами. Не так скоро. У меня к тебе есть дело. Какое может быть дело между мной и тобой?» «У тебя сохранился скальп, снятый тобой с головы моей матери, великой воительницы Сиу Ялы. Говорят, ты сделал из него парик, которым прикрываешь свою голову. А моя мать не может войти в зеленые луга великого духа, покуда ее скальп находится в руках врагов. Отдай мне волосы моей матери». Резким движением Джон сорвал со своей головы скальп и швырнул его к ногам тигрицы силу «Возьми!» — крикнул он. Да, кстати, посмотри, что ты гиена сделала со мной. Смотри же, не отворачивайся. Но как ни крепки были нервы Минегаги, невольно она потупила взор, увидев обнаженный череп охотника, весь покрытый, казалось, сочившимися кровью рубцами и распухшими жилами. Потом индианка справилась с собой и вымолвила холодно. Я скальпировала многих в бледнолицах, и у каждого были подобные раны и рубцы. Но ты скальпировала мертвых или умирающих, а меня ты скальпировала живым. Я жив по сей день и испытываю страшные муки. Ты несешь заслуженное наказание убийца моей матери, которая скальпировала своего первого мужа, полковника Деванделя, за то, что он изменил ей, променяв ее дочь-вождя, на бледнолицую женщину, боящуюся вида оружия. «Счет бесконечно долог. Пора бы подвести итог. А я что делаю? Я для того именно и словила тебя» чтобы подвести окончательный итог. Я получил от тебя священную реликвию — скальп моей матери, душа которой теперь успокоится в полях Великого Духа. Я обладаю твоим собственным скальпом. Вот он. Посмотри на него. Он — лучшее украшение моего щита». Невольно Джон рванулся к висевшему на стене щиту, у центра которого был прикреплен пучок длинных черных волос. Это была кожа, содранная когда-то тигрицей сил с его, Джона, окровавленной головы. Насильные руки строживших каждое его движение индейцев легли на его плечи. «Хорошо», — гневно вымолвил агент, сверкая глазами. «Все равно, день итога близок, гораздо ближе, чем ты думаешь, змея. И помни, если ты прольешь хоть каплю моей крови, ни единый из лесов не увидит прихода весны». За одного из нас будут убиты сотни вас, краснокожих. За нас четырёх расплатится всё ваше племя. Все до последнего. Замолчи. Мне нечего молчать. Близки, близки мстители. Близок час расплаты. Введите вон этого воющего шакала, — приказала воинам Менигага. — Стерегите его. Мы послушаем его стону столбопыток завтра. Воины вывели из палатки женщины с Сахама злополучного пленника, и повели по всему лагерю, не позаботившись дать ему что-нибудь, чтобы накрыть обезображенный череп. Но вид этой заживо скальпированной головы производил, видимо, и на них тяжелое впечатление. В полголоса они переговаривались об угрозах Джона, и у двоих или троих вырвалось выражение недовольства действиями мини -гаги. Этим, впрочем, все и закончилось. Престиж ведшей сил погибели охотницы за скальпами был еще слишком высок. Пока вернувшийся в тюрьму и снова связанный по рукам и ногам Джон Мэксим передавал своим товарищам подробности оригинальных переговоров с минигагой в типе женщины Сахама происходила бурная сцена. Разыгрался она между обитателями этой палатки, то есть самой минигагой и ее отцом, вождем Красное Облако, молча присутствовавшим при объяснении минигаги с Джоном. «Что ты думаешь делать с пленниками?» — задал дочери вопрос старый вождь. придать истерзать, потом убить. Ты же сам знаешь. Ты слышала, что тебе говорил бледнолицый? Он грозил местью длинных ножей. Я не боюсь Янки. Они могут напасть на нас хоть сейчас. Я встречу их грудью. Когда я, покинув мое родное племя, пришел к типе Сиву, их было 35 тысяч, и они могли жить сносно. Но... Но они подчинились не мужам совета, а мстительной женщине, которая искала гибели одного бледнолицева и ради этой личной мести повела Сию в бой против бледнолицых. И когда она погибла, Сию насчитывалось в той местности только двадцать тысяч. За скальп, снятый твоей матерью с полковника ванделя дети твоего племени заплатили жизнью пятнадцати тысяч воинов, женщин, детей, и только десятая доля пала в бою. Остальные вымерли от лишений и болезней. Это дело твоей матери. Ты забываешь, что Яла была сначала женой этого бледнолицого, и только потом сделалась твоей женой отец». Черты лица красного облака исказились судорогой сатанинской злобы. Он скачал, как ужаленный змеей, и закричал. «Не напоминай мне этого позора! Убью!» «Убивай!» Не отступив ни на шаг, ответила мини-гага. С трясущимися от гнева руками красный облак отошел в сторону. Помолчав, он заговорил снова. Когда ты принялась мстить бледнолицам за смерть твоей матери, племя Силы еще насчитывало двадцать тысяч душ. Теперь осталось в резервации три тысячи. Не индейцев, а рабов. И с нами еще полторы тысячи. Где остальные? Погибли за нашу свободу. Ложь. Погибли во славу твоей кровожадности. Погибли ради твоего стремления мстить, мстить и мстить. И ты ненасытна. И ты действительно ведёшь гибели последние остатки несчастных сил. Сиву не боятся так смерти, как вороны. Засмеялась хриплым голосом неукротимая женщина с ахом, сыгравшая такую трагическую роль в судьбах своих соотечественников. Ты попрекаешь меня тем, что я из племени воронов? отозвался ее отец. Но разве я не пережил вместе с твоими сородичами столько битв? Разве я не был всегда впереди твоих воинов при нападении и позади при отступлении? Это было раньше. А теперь ты готов примириться с бледнолицами, чтобы спасти остатки некогда могучего, но тобой и твоей матерью погубленного племени. Можешь идти к бледнолицам или лизать руки». Старик схватил свой боевой топор и занес его над головой дочери. Та бесстрашно смотрела на него. Но секунду спустя он не выдержал. С проклятием отшвырнул топор в угол типи, шатаясь, словно пьяный, подошел к сундучку, вытащил оттуда бутылку с виски и одним духом опорожнил ее. «Хорошо», — вымолвил он усталым голосом. «Ты такая же, как твоя мать. Я жалею, что не убил ее. Жалею, что не раздавил тебя, словно червя, когда ты позла по типе. Теперь поздно. И это перст судьбы. Ты демон, посланный великим духом на гибель Сиу. Делай, что хочешь. Кровь Сиу на руках твоих. Проклятие их на голове твоей. И у тебя не будет детей» и с тобой погибнет род твой, осужденный на исчезновение. И мир позабудет о гордах Сио. Но они заслужили это. Они подчинились женщине. Как ты подчинился ей же?» Улыбнулась минигага Минуту спустя она заговорила. «Тебя растревожили слова этого хвостуна, индейского агента, о близости расплаты? Напрасно, ведь янки ждет подкреплений, без которых не посмеет тронуться в поход» а тем временем большая нога выздоровеет, и мы перейдем границу Канады, куда Янки не посмеют последовать за нами, и поселимся в пустынях, где племя Сиу снова размножится и станет могучим, и станет страшным врагам. Нет, все, все потеряно, — бормотал явно хмелее старый вождь. Нет такого клочка земли, который мог бы послужить убежищем для Сиу. Маниту проклял их, ослепив их страстями, ослепив их ненавистью ко всем и ко всему, и они исчезнут, потому что несут эту ненависть в сердцах и душах своих. Но мне нет до этого дела, я ворон, и вороны уже рассеяны по лицу земли, и вороны уже погибли». Минигага с презрением смотрела на засыпающего отца. янки далеко», — бормотала она. «Завтра я покончу с пленниками, а дальше? Какое мне дело до того, что будет дальше?» Я поклялась отомстить, я отомщу. Хотя за этой была бы осуждена на гибель вся земля. Но длинные ножи далеко, и все будет благополучно, и...» Не докончив мысли, неукротимая мстительница вышла из своей типи, чтобы отправиться на совещание с главным руководителем переселения Сиву, большой ногой. Эта ночь была бурной и мрачной. Из пробегавших низко черных туч падал густыми хлопьями снег. В кустах и вершинах деревьев завывал ветер. С зловещим рокотом катила свои грозные волны волчья река. И этот хаос голосов природы заглушал другие звуки. По полям и лесам двигался, словно рой призраков, большой конный отряд. Впереди отряда шли разведчики. По временам они сходили с коней и ползли по снегу, по временам скрывались в кустах. Все ближе ближе к становищу уходящих в Канаду сожженных лесов. За несколько миль от становища отряд разделился. Часть пошла в обход, другая, переждав, снова тронулась в прежнем направлении. Что разыгралось в эту ночь в лесу, об этом знают только лесные великаны, слышавшие предсмертные стоны, застигнутых врасплох сторожевых пикетов сил. Утром в поднялась тревога. Становище оказалось окруженным, и спереди и сзади стояли коны-отряды Янки, и жерлопушек глядели на типе краснокожих. Генерал Форсайт потребовал немедленной капитуляции сожженных лесов, сдачи всего их оружия и выдачи пленых. Большая нога, прикованная к смертному ложу тяжкой болезнью вождь Сио, изъявил согласие на поставленные условия. Но когда небольшой отряд Янки под командой капитана волоса вошел в становище, чтобы отобрать оружие, из степи загремели выстрелы, и волос пал вместе со своими храбрыми солдатами. Форсайт махнул шпагой, Заревели, изрыгая потоки свинца, ужасные метрольезы, и поле огласилось яростными криками сражающихся. Индейцы, насчитывавшие в данный момент несколько сотен хорошо вооруженных воинов, превышали по численности отряд Форсайта. Полагаясь на свое численное превосходство, они несколько раз бросались в яростную атаку на Янке, но каждый раз отступали, почти добравшись до метрольез, не выдержав их губительного огня. Умирающий вождь Сиу, знаменитый воин Большая Нога, словно наэлектризованные шумом битвы, поднялся на своем ложе и кричал. «Убивайте! Убивайте, бледнолицых!» При первых же звуках выстрелов Джон покатился по полу типи и ногой разбросал горящие угли костра, на что никто из стражи не обратил внимания. «Пережигайте свои путы!» — крикнул агент товарищем по несчастью. «И старайтесь заползти под шкуры бизонов, иначе нас перебьют, как крыс!» В самом деле, картечины из метролез Форсайта не щадили и той типе, которая служила тюрьмой пленникам. Но благодаря указанию Джона никто из пленников не пострадал, если не считать кое-каких ожогов от углей, при помощи которых пленники на самом деле довольно скоро избавились от связывавших их веревок. Неравный бой скоро кончился. На поле битвы валялись изуродованные трупы последних сил. Только ничтожный отряд Сиу успел смелым и неожиданным натиском прорвать ряды Янки и унеси вихрем в лес, провожаемый недружными выстрелами солдат. «Минигага ушла!» — воскликнул почерневший от порохового дыма волонтер, в котором наши читатели не без труда узнали бы служившего проводником Форсайту бывшего бандита Сэнди Гука. «И красное облако с ней!» — ответил ему, выкарабкиваясь из позагоревшихся загоревшихся коштипи тюрьмы Джон. «Десять тысяч долларов за боемку мини-гаги снова плыли у меня из рук. Проклятие!» — вопил Сэнди. «Мой скальп и мой парик!» — вторил ему разъяренный агент. «Но мы еще можем нагнать последних сил заметил Джордж давандель «Я только переговорю с генералом!»